Иногда бывают хмурые дни, когда хочется зарыться в одеяло, пить горячий чай, обнимать близких людей и никуда не выходить из комнаты, чтобы не совершать ошибку, как советовал Бродский. В тот день ещё и небо будто поддакивало. По нему ползли тёмные тучи, а дождь лил не переставая, хоть прогноз погоды и уверял, что тот скоро закончится. Утром звонила бабушка Я шарахала новостью. Мама выходит замуж за своего студентика. Не сказать, что Тая была не готова к такому ходу дел. Это было ожидаемо. Пусть и не на все сто процентов, но тем не менее. Но такой поворот событий Тая не нравился. Теперь мать забудет и младшую дочь и будет увлечена лишь молодым мужем. Пойти на столь серьезный шаг с такой легкомысленной поспешностью. Просто непростительно для женщины, предыдущий супруг, который не так давно скончался, считала Тая. Когда тебе 18, у тебя особые взаимоотношения с миром. Иногда ты чувствуешь себя его королём, а иногда самым одиноким человеком на земле. Ничто вокруг тебя не волнует, когда только-только по-настоящему начинаешь взрослеть. Чужие проблемы и радости воспринимаются слегка безразлично. Так и новость о предстоящей маминой росписи воспринялась холодно. Весь выходной день Тая провела в общежитии. Завернувшись в тёплый плед, она переписывалась с Данте и совсем не заметила, как уже начало смеркаться за окном. "Знаешь, какие-то времена тёмные у меня наступают. Чувствую это", поделилась она в сообщении. Как человек, склонный доверять профессору Дамблдору, со всей ответственностью заявляю, Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету, заверил Данте. Где же искать этот свет? Где угодно и в ком угодно, особенно в людях. Бывают такие люди, от одной улыбки которых хочется порхать как мотылёк. Бывают такие, кто селится в твоей душе, и каждый раз при воспоминании о них у тебя сильнее бьётся сердце, и хочется творить. и делиться этим со всем миром. Поэтому ты иногда пишешь стихи, догадалась Тая, как в ту ночь, ну, зимой. Да. И кто же тогда был твоим светом? А вот не скажу. Хотя бы стихотворение покажи, пожалуйста. Полдня с тобой общаюсь, глаза уже болят от телефона. Я требую награду, чтобы глаза не уставали. Рекомендуют пользоваться правилом 20-20-20. После 20 минут работы нужно посмотреть на что-то в 20 метрах от себя и уйти жить в лес на 20 лет. А что? Хорошая идея. Я создана для того, чтобы бегать босиком по мягкому мху в лесу, танцевать под луною на поляне и по вечерам пить чай с лешим, а не учить основы энергосбережения, отнимающие кучу человеческих часов. Стоп, ты снова зубы заговариваешь. Внезапно зазвонил телефон. На экране высветилось Андрей. Тая так до сих пор и не стёрла его номер из справочника. "Да?" недоумённо спросила Тая, машинально принимая вызов. "Привет. Я сейчас в Минске проездом. Последняя, точнее, уже первая электричка в час ночи", сообщил Андрей. "И что? Я под дверями твоего общежития. Бабушка дала адрес. Его ещё здесь не хватало", насупилась Тая. Недовольно сбросила с себя плед и вышла из комнаты. На крыльце общежития стоял промохший до нитки Андрей. Его мокрые кудрявые волосы свисали на глаза, с кончиков стекали капли. А что, если Данта это Андрей, посетила голову мысль. Тогда откуда он узнал о преподавателях и экзаменах? Зачем ты пришёл? Вокзал в другой стороне. Вот как. А я, между прочим, рад тебя видеть, расстроился Андрей. Ты совсем не изменилась. Всё такая же прямолинейная и красивая. Он внимательно посмотрел на неё, будто изучая. Сейчас она была без верхней одежды, с растрёпанными волосами и без макияжа. Правда, от тебя когда-то слышала, что я не суразная, не складная, низкая, со странным голосом и цыганской старомодной косой. Слышала и верила, ведь ты уверял, что я нравлюсь тебе и такой. Ну, косатка не цыганская, а проверь, Андрей. Даже не думаю ее резать. Тебе не пойдет другая прическа. Чего? С тех пор, как мы расстались, и я начала верить в обратное, представляешь? Стала знакомиться с другими мальчиками и поняла, что все со мной так. Я красивая, интересная и умная. Не пойму, ты что, хочешь прямо здесь на пороге общежития выяснять отношения? Или что? Это я не пойму. Зачем ты, Андрей, пришёл сюда? Зачем пишешь мне? Ясно видно, что отвечаю без особого энтузиазма, сплеснула руками Тая. Я, может, хочу, чтобы мы снова встречались, внезапно огорчил Андрей. Я давно уже один, нужно это исправлять. Тая растерялась и не нашлась сразу, что ответить. Она лишь глупо захлопала ресницами. Андрей взял её за руку. По глазам вижу, что ты не против. Довольно ухмыльнулся он. Мокрая ладонь вернула таю в чувство. Она выдернула свою ладошку и спрятала за спину. А девушке суди не по глазам, а в сердце глянь по глубже. Пусто там. Езвительно продекламировала она строчку из стихотворения. Знаешь, кто это сказал? Рэпер какой-нибудь. Недовольно пожал плечами Андрей. Чё к чему вообще? Данте Алигьери. Хотя откуда тебе такое знать? Блин, та и не умничей. вечно со своей литературой доставала и сейчас ту даже просто скажи да или нет с досадой плюнул в сторону Андрей то есть ты так и не понял и почему каждому человеку обязательно необходимо делать официальный выбор чего как будто этот выбор раз и навсегда что-то решает для тебя артист или учёный в отношениях или одиночка зож или фастфуд и так далее можно ведь пробовать всё Чтобы понять, что тебе подходит, а что нет. Вчера так, а завтра так. Что ты несешь, к чему ведешь? К тому, чтобы быть в отношениях с тобой, я уже однажды попробовала. А мне близок экспериментальный подход, когда можно попробовать разное, чтобы понять, что твое. И экспериментов с тобой больше не хочется. Этому вас учат на журфаке. Уметь красиво пудрить мозги. Раз так, раз так. Та я молчала. Она наблюдала, как парень, которого в 11 классе боготворила, распирает от злости и досады. Ей было и смешно, и приятно одновременно. Да я бабушке твоей всё расскажу. Он резко развернулся на каблуках ботинок и зашагал прочь по лужам. Какой странный день, подумала Тая, недолго глядя ему вслед, после чего довольная вернулась в комнату. Поздним вечером в девчачьей апартаменты метр на метр на втором этаже набилось столько первокурсников, что яблоку негде было упасть. Повода для вечеринки как такового не было. Такие вот студенческие сборы были не редкостью в общежитии. Тая была отстранённая от всей шумной компании. К вечеру новость о предстоящей маминой свадьбе всё же заняла её мысли, заставляя и тревожиться, и злиться. Пока шумная компания обсуждала новинки кино, Тая сидела на кровати. И бездумно листала профили друзей в телефоне. Вот её подружка Оля загрузила новое фото из поездки в Германию. Она учится в консерватории, и её оркестр уехал на конкурс за границу. Вот профиль Верочки. Почему она тоже онлайн? Тая покосилась на подругу. Та сидела на стуле и с убитым видом уставилась в телефон. Не одной мне грустно на этом студенческом празднике жизни. Подумала Тая. Она продолжила скроллить список друзей дальше. Двоюродный брат, сестра Варя. Ох, и смыщлённое же младшее поколение. В соцсетях как рыба в воде. А это кто? Данте? Тая задержала взгляд на его профиле. Новая аватарка. Вот почему она сразу не обратила внимания. Мгновение ока открыло фото. На снимке частично изображён мужчина. Он перебирает пальцами струны чёрной акустической гитары, корпус которой украшает белая наклейка в виде пера. Фото обрезано настолько, что в кадр попадают лишь руки с гитарой, поэтому распознать музыканта мне представляется возможным. Так, ну да, определение личности по фотографии рук я ещё не дошла, с досадой подумала Тая, пристально вглядываясь в фото. А давайте в мафию играть. Громко пробасил Саша Волков, заглушая все разговоры. От неожиданности Тая вздрогнула и случайно оценила фото Данте. "Давайте, давайте", оживилась Соня, 100 лет не играла. Тая вопросительно посмотрел на девушку Саши. "А? Что? Я не умею. Ну давай, давай же". У Алины, примостившейся на коленках у Саши, уже глаза блестели. "Ну, ладно, Тая не была особо азартным человеком. На столки, карты и прочие компанейские развлечения совсем не ее тема. Но ну, раз уж всем так хочется, то почему бы и нет? Желающих поиграть набралось семь человек: Соня, Валик, Вера, Саша, Алина, гитарист Игорь, староста параллельной группы и Тая. Студенты расселись на полу в кривой кружок. Тая с улыбкой проследила взглядом за Соней, которая тихонько выдохнула. На этой неделе она дежурная по уборке, и полы были вымыты ею за час до прихода гостей, как нельзя, кстати. Саша нарезал несколько неаккуратных бумажек, отметил на них что-то ручкой и предложил каждому вытянуть по карточке. Это же не на раздевание игра, уточнила Тая на всякий случай. На раздевание играют наедине. Можешь заскочить как-нибудь пятьсот вторую ко мне, расскажу правила. Подмигнул Игорь. И сразу же отхватил тычок от Сони. Такие игры нашей старости предложи. Она с ними точно не знакома, ответила Соня и повернула голову в Тайкину сторону. Нет, не на раздевание. Неужели не играла в мафию? Ни разу. Честно призналась Тай и вытянула карточку. Новичкам везет. Сознанием дела и зряк Волков и заглянул в свою бумажку. Тайка сто процентов будет мафией. Игорь оперативно пояснил одним и напомнил другим правила и взялся быть ведущим. Он щёлкнул выключателем, потушив свет во всей комнате. Гореть осталась только настольная лампа. Мирный житель самая неинтересная роль. Сиди и надейся, что тебя не убьют, кисло подумала Тая. Все запомнили, кто есть кто. Игорь важно обвёл взглядом присутствующих, задержавшись на долю секунды на вереном пышном Вюсте. Убедившись, что все готовы, он приподнялся, потянулся к лампе, выключил последний источник света. Тая поёжилась. Игорь включил фонарик на телефоне и направил яркий луч себе в лицо. Узкие, смеющиеся глаза под густыми высокими бровями, высокий нос, густой кудрявый чуб. Стало жутко и атмосферно, как в детском лагере, когда дети ночью вызывали пиковую даму. Кого он мне напоминает? задумалась Тая. Игорь начал таинственным голосом: "До наступления ночи вы можете присмотреться друг к другу, кто способен убить мирного жителя". Все закрыли глаза. Гаркнул он и продолжил полушёпотом: "Город засыпает. Алина, закрывай глаза нормально. Тот -то же город уснул, просыпается мафия. Мафия знакомится". Мafia выбрала жертву. А как выбирать-то? шипнула Верочка. Вера. Все покатились от хохота. Случайно вырвалась? Засмеялась смущенная мафиози. Игорь перемешал карточки. Все заново вытянули по одной и ознакомились с ролью. Мafia. Щелкнул выключатель. Город засыпает. Мafia просыпается. Та и открыла глаза. пытаясь разглядеть в темноте своего напарника. Вера блеснула глазами в ответ. Тая кивком головы указала на Алину, и компаньонка кивнула в знак согласия. Мафия сделала свой выбор? Важно спросил ведущий. Да, ой, пискнула Верочка. Вера. Минут 10 все не могли успокоиться и срывали начало игры одно за другим. Наконец, собравшись, начали ещё раз И снова та и выпала карточка мирного жителя. Город засыпает. Мафия познакомилась, загадочным голосом информировал ведущий. Мафия сделала свой выбор. Город просыпается. Проснулись все, кроме тревожная пауза. Алиевой. Ну, супер. Даже поиграть не дали. Совсем не на игры, навозмутилась Соня. Игорь щёлкнул выключателем. Соня, открывай свою карту. с командовы Волков. Да, пожалуйста, вы убили доктора, пробурчала она. "Тайка, мафия", ткнула пальцем Алина. "Нет", запротестовала Тая. "А ты чего так волнуешься, если это не ты?" недоверчиво покосился Саша. "Просто это не я и и, и всё. Дайте человеку поиграть. В первый раз же. Чего накинулись-то?" заступился Валик. "А что это ты Таю выгораживаешь? Оба мафия, да?" Сузила глаза Алина. Точно, точно, это он убил Софу. Подхватил Волков. Я? Я бы не смог ее убить. Слегка сконфузился Валик и смущенно потер затылок. И почему же? Не отставала приставут Часаюдина. Не смог бы и все тут. Чего вы набросились вообще? Да я посмотрела на этого застенчивого рыцаря и увидела в нем влюбленного юношу. А не просто хорошего товарища и одногруппника. И как я раньше не замечала его ласковых, мечтательных взглядов в сторону Сони, подумала Тая. Помогает с лабораторными, выгораживает перед старостой за опоздания и прогулы. Так вот, почему он дни напролёт проводит в нашей комнате, догадалась она. И всё не из-за широкой доброй Валиковской души, всё оказалось до безумия просто. Он не равнодушен к Соне. У него всегда хорошее настроение, когда Соня рядом. Валик, уловив Тайкин слегка безкураженный взгляд, быстро перевёл глаза на Волкова. "Думаю, Александр Мафия", поспешил он переключить внимание. "Согласна", поддержала Тая Валик, не сводя с него глаз. "Я не Мафия", пробасил Волков. "Да это Тайка меня грохнула, подруга называется", внезапно выдала Соня. Да ты вообще не можешь голосовать, ты мертва, опешалатая. Благодаря тебе. Да я вообще ни при чём. Голосуем, прервал всех Игорь. Выбор пал на Сашу. Тот деловито продемонстрировал карточку, на которой кривым почерком было выведено МЖ. Я же говорил, что я мирный житель, город ни в какую не хотел засыпать. Все разошлись не на шутку, обвиняя друг друга в убийстве Сони. Будто это и не игра во вся в за правду. Ведущий Игорь и так, Иедек пытался угомонить играющих. Наконец все подуспокоились. По команде Тай закрыла глаза. Город засыпает. Тут зажужжал телефон, информируя о входящем сообщении. Тай инстинктивно открыла глаза и взяла его в руку. Новое сообщение от Данте. Наш последний диалог как-то слишком резко прервался. Я подумал, что ты обиделась, поэтому вот. Внутри всплыхнуло что-то до да боли знакомое, но давно забытое. Оно поднялось и проявилось с новой силой. Таисия, отложи мобильник, грозно приказал Игорь, глядя из подосвеченного фонарика. Внезапно до Таи дошло, кого он напоминал и почему было жутко. Да он же точь-в-точь точь главный страх детей 90-х, пугающая голова из телекомпании Вид. В детстве Тая до чёртиков боялась этой головы в телевизоре и думала, что это призрак первого президента России Бориса Ельцина. И только повзрослев, она узнала, что это никакой не Ельцин, а древнекитайский философ с жабой на голове. Тая послушно, хоть и неохотя, положила телефон рядом с экраном вниз и закрыла глаза. Город засыпает. Вжж-вжж прервал его телефон. Но «Ну, договорились же отключать мобильники, заворчала Алина. Тая открыла глаза и подняла телефон. Всплывающее сообщение отображало только одну фразу: "Столько воды утекло". Тая моментально подлетела с пола, задев сидящую рядом Соню. "Полегче куда, Тая? Да играйте без меня", бросила она на ходу, сунув ноги в тапочки. Я освещая себе путь, метнулась к двери. Ворон, какая муха тебя укусила? Пробасил в догонку волков, когда Тайе уже закрывала дверь. Он написал что-то важное, уверенно. И я ведь совсем-совсем не обиделась. Роем пчел жужжали в голове мысли. Это все Андрей. Из-за него прервался диалог. А потом еще думала об этой дурацкой свадьбе. Тайе ощущала какую-то тайну, близость от входящего сообщения и просто не могла оставаться в компании ребят. Вылетев в коридор, она прислонилась спиной к холодной стене и открыла сообщение. Столько воды утекло. С каждым днём понимаю, мечты бьются в дребезги, как стекло. В голове только крутится ты. Подошёл, приобнял за плечи. В мечтах на его не могу. Что-то держит. А на же встречи я прокручиваю в мозгу раз за разом. А сколько можно вечно вздрагивать, когда слышу Твоё имя в толпе в коридорах моментально тогда сносит крышу. Тяжко видеть твои глаза, понимать, что проходишь мимо, не взглянув на меня, не узнав. В груди жалит невыносимо. Почему до сих пор не сказал о чувствах, знаешь ведь я? Я как пулю шальную поймал из разряженного ружья.